Глава 11. Пегас выпал из шлюзовых ворот, отработал маневровыми и, отходя на некоторое расстояние от ковчега, отключил маскирующее поле, эффектно проявивший в темноте космоса сияющим призраком. Звезды сопровождения Сервилей вышли на связь. Неожиданное появление звездолета в чистом пространстве их обескуражило, но с толку не сбило. Восприятие окружающего мира сервилий отличалось от восприятия людей настолько, что понимание ограничивалось только областью взаимных интересов. Теннелл представился по связи координатор сопровождения и задал вопрос. Приближенные Королевского Улья полетят на планету на своем необычном звездолете или пересядут звездолет сервилий? «Мы полетим на планету на своем звездолете», — ответила Ника. «Может ли ваш звездолет лететь в атмосфере?» Последовал новый вопрос. да Наш звездолет может летать в плотных слоях атмосферы. Тогда следуйте за нами. Звездолеты Сервиле выстроились почетным ромбом сопровождения и сошли с орбиты, касательной направляясь к планете. В атмосферу вошли на приличной скорости. Обшивки звездолета в Сервиле раскалились, а Пегас сиял, отражая лучи местного Солнца. Температура на его поверхности поднялась ненамного. Продолжили снижаться, следуя за экскортом. Прошли облачный фронт, и внизу показалась поверхность планеты покрытая зеленью и блюдцами озер. Дорог, как таковых, не было. На горизонте возвышался мощный горный хребет. К нему и держали курс. На связь снова вышел Теннелл и проинформировал, что они летят к замку приближенных, на территории которого находится небольшой космодром, готовый к приему их корабля. «Спасибо», — ответила Ника. «А кто такие приближенные?» — спросила Адамала Ника. «Приближенные — это мы». Такой честь удостоили за помощь в их борьбе за существование. Прибыв сюда впервые с разведывательной экспедиции, обнаружили исчезающий вид коллективной разумной жизни. Причиной велась эпидемия, вызванная неизвестным вирусом. Им грозило неминуемое вымирание. Наши специалисты исследовали вирус, создали вакцину и остановили эпидемию. Вылечили заболевших, за что навечно стали друзьями. И нам было позволено возвести здесь замок, получив статус приближенных к королевской семьи. Звездолеты подлетали к горному хребту, но не спускались к подножью, а летели дальше. На одной из самых высоких горных вершин стояло величественное строение, действительно похожее на стилизованный средневековый замок. Он очень напоминал темное «Ласточкино гнездо». Изображение увеличилось, и стало видно, что за это время скалы, обточенные ветрами и непогодой, закруглились, а замок выглядел так, как будто был построен вчера. Наши технические достижения в строительстве – Гордо заявил Серден. Выдержали проверку временем. Перед замком находился небольшой космодром, где толпились встречающие. «Приземлиться мы здесь не сможем», — сообщила Ника. «Можем зависнуть на гравитационных генераторах и по трапу сойти к встречающим». «Неплохо придумано». «Счастливого пребывания на Октаре, многочисленного и здорового потомства. Мы улетаем. Для нас была большая честь вас сопровождать», — прозвучало по связи пожелания Теннелла. «Спасибо, Теннел, и тебе чистого неба», ответила Ника, приступив к сложной процедуре нестандартной посадки. Со стороны швартовка и зависания 500-метрового пегаса, сияющего в лучах местного светила, выглядело эффектно и вызывало жужжание встречающих рвилий, которое переводилось как аналогия восторга. Большая часть корпуса пегаса висела над пропастью, на поверхность площадки стек золотистый трап, по которому первым спускался Алекс, потом Адамал и остальные. Кроме Ники, она осталась на всякий непредвиденный случай на борту. От основной группы встречающих отделилась одна особь, похожая на богомола, но увеличенного в размерах до двух метров, со свободно свисающими блестящими крыльями и пошла навстречу Алексу. Не доходя несколько шагов, остановилась и застрекотала, как кузнечик, смешно подергивая метро членистыми усиками, переводчик ожил. Я глава семей и хранительница жизни на планете Актар, По поручению вашей королевы приветствую вас. Ваше гнездо сохранено и не тронуто. Мы благодарим вас за наше спасение много времени назад. И этот благородный поступок нами никогда не забывался и навсегда останется в памяти. Мы рады вашему прилету и просим пройти в свое гнездо. Благодарю за оказанный прием, внимание королевы и ваше личное присутствие, актания, Выражаю благодарность за память о нас и сохранность гнезда, построенного нами. «Прошу проследовать вместе с нами в наше гнездо». Выступил с ответным словом Алекс, импровизируя на ходу. Иктаня отступила, повернулась, и они вместе зашагали к дверям замка. По обеим сторонам стоял почетный караул, состоящий из различных представителей огромных насекомых. Вообще-то было жутковато. Подойдя к двери, скорее к воротам замка, Алекс остановился, не зная, что делать. Но делать ничего не пришлось. Открылась ниша, засветился экран — и синтетический голос попросил идентифицировать себя и указать уровень полномочий. Алекс активировал кристалл и приложил руку, которая слегка мерцала к экрану. Послышалось гудение, после чего уже мелодичный, но как будто разбуженный голос произнес. «Стационарная база бесчисленных соунц миров Мессии приветствует вас, президент, и просит подтверждения для сопровождающих». «Подтверждаю». Стилизованные ворота ушли вверх, Перед ними образовалась световая дорожка с анфиладой огней по сторонам, по которой они двинулись внутрь замка. Алекс связался с искусственным интеллектом замка и переключил его на Адамала. Тот понимающий кивнул. Внутри верхняя часть замка представляла собой одно огромное помещение с богатым интерьером. Они вошли в большой зал, который оказался лифтом. Адамал предупредил об этом присутствующих, лифт тронулся и спустя несколько минут остановился. Выйдя из лифта, очутились в огромном помещении, которое оказалось залом торжеств, украшенный живыми цветами, гирляндами, сверкающей огнями и золотом отделки, уставленный столами с различными закусками и напитками. На еду сервили смотреть не хотелось, но делать нечего, уселись за столы и начали пиршество. Часа через три к Тане, сославшись на дела, стала собираться и пригласила гостей в свой дворец. Алекс вежливо поблагодарил и сказал, что вынужден отказаться, так как визит на октар краток, и они скоро отбывают. На этом делегация сервелей покинула базу. Проводив гостей, команда перешла в другой зал. Сырден рассказал о базе. Она огромна, ее законсервировали давно, но время оказало никакого воздействия, все работало и находилось в идеальном состоянии. Большую часть занимал медицинский модуль. В свое время он был нужен для спасения сервелей от эпидемии. Миллионы лет следящей системы вели наблюдение за окружающим пространством и цивилизацией Сервилий. Все накопленные материалы забрали, базу активировали и вывели на рабочий режим. Больше делать на базе нечего. В дальнейшем здесь можно поселить дипломатическую миссию, предложил Алекс. Можно, согласился Сердан. Вот только где взять этих самых дипломатов? Как где? Будем воспитывать. Алекс связался с Никой и предупредил, что они возвращаются. Хорошо. «Фегас готов к отлету». Поднявшись на борт, прошли в рубку, где их встретила Ника с расспросами, на которые подробно и с удовольствием отвечал Деном. Обросились в кресло, отправили сообщение к Тане о необходимости скорого возвращения и взяли курс на ковчег. Отдохнув на ковчеге, собрались в кают-компании за столом. «Пора возвращаться», — начал разговор Алекс. «Грузовой флот приступил к разгону. Без присмотра такой конвой оставлять нельзя». Если мы займемся визитами дипломатии, то увязнем в этом навсегда. Предлагаю поручить такую ответственную работу Зеи. Она доказала свои способности делом. Контроль будет осуществлять Серден». д подняла голову и грустно сказала. «Мы так долго находились в изоляции и так соскучились по простому человеческому общению. Хотелось бы встретиться с нашими потомками, посмотреть, на что мы потратили миллиарды лет. Удалось ли задуманное? Что за пессимизм?» Стал Антон. «Если мы здесь, если цивилизация выжила и развивается, значит, все удалось». «Ты так думаешь?» Наивно спросила Дэя. «Не думаю. Я уверен». «Пора домой», — проговорил Алекс. «Да я права. Надо побывать на Земле. Думаю, что недели хватит». «Хватит», — ответила со всех. «Ну вот и решили. Ника, по прибытии на станцию готовь экскурсию на Землю». «С удовольствием, капитан». А теперь по местам. Курс на станцию «Надежда». Пространственные координаты в пробойник введены. Предположительное время нахождения в пути 4 часа. Всем приготовиться. Но перед тем, как стартовать, послал сообщение Зея о возвращении. Еще раз осмотрел каждого, остался доволен экипировкой и скомандовал. Старт. И снова все потонуло в знакомом звоне колокольчиков. Осколки срослись, но в этот раз рослись как-то иначе, долго притираясь. Образовалось знакомое зеркало. Команда очнулась. На мозг давила усталость. Алекс глянул на часы и обомлел. С момента старта прошло 10 часов. «Ника, где мы находимся?» «Определяю точку выхода по звездным картам. Тревога холодком поползла по позвоночнику». «Капитан, место выхода определить невозможно. Привязаться не к чему. Нет ориентиров. Вокруг незнакомый космос. Это не спиралевидная галактика», – доложила Ника. Нужно время для сканирования пространства. Внутри у Алекса все оборвалось. Допрыгались, подумал он. Но, собрав волю в кулак, слух ответил. Хорошо, продолжай работу. В рубке управления Ковчега наступила такая громкая тишина, что и оказалось было слышно. Мы что, заблудились? Прошептал Антон. Не знаю, ответил Алекс. Усталость просто давила. Он принял решение и сделал объявление. ковчег Через 10 часов полета вышел в неизвестной точке пространства. Для того, чтобы разобраться в ситуации, нужно отдохнуть. Два часа на сон. Потом на свежую голову будем решать, что делать. Навигационные системы корабля попробуют сориентироваться в пространстве. Сказав это, Алик встал и пошел в свой отсек. Разговаривать не хотелось. Усталость просто расплющивала. Ситуация пугала. Только неунывающий Антон, помогая Дэйв да встать заметил весело. Вот и погуляли на земле. Его никто не поддержал. Унылый экипаж разбредался по своим отсекам. Через два часа собрались в кают-компании. Настроение не улучшилось, но хотя бы самочувствие стало хорошим. Что нового? нарушил молчание Адамал. Все посмотрели на Алекса. Система навигации не может опознать этот сектор Вселенной. Остается открытым вопрос, почему мы летели так долго? Второй. Резкое ухудшение самочувствия после выхода в обычное пространство, учитывая, что мы с вами совсем не слабаки. «Я еще раз перепроверю правильность ввода в установку координат», — заговорил Деном. «Хорошо», — кивнул Алекс. «Я тоже к тебе подключусь». «Неку Денома и Адамала, попрошу на Пегасе обследовать сектор. Но смотрите, не потеряйтесь. Обратите внимание на черную дыру». «Хорошо, капитан». «Серден, вас здесь ждет аналитика и последовательность событий. Ответ на случившееся где-то рядом, мы его просто не видим. Абстрагируйтесь и проанализируйте все до мелочей». Одинаковость ощущений во время перехода тоже, а мы с Антоном займемся установкой. Вот что странно. Здесь космос какой-то другой. Его чернота не бархатистая, а вязкая. Звезды не яркие, а какие-то матовые. Высказал предположение Адамал. Анализаторы Ковчега уже работают с окружающими энергетическими полями и космическим вакуумом, ответил Алекс. О результатах я сообщу. Чтобы снять волнение и вопросы по поводу выживания, сообщаю, что на ковчеге можем находиться бесконечно долго. Все необходимо синтезируется. Ну а теперь за работу. Ника уже находилась в рубке, когда туда прибыли Деном и Адамал. Пегасом она управляла легко и с удовольствием. Честь ее так и осталась кораблем. Образовала голографическую карту местной звездной системы, которую создала навигационная система Ковчега, и красной линией обозначила предполагаемый маршрут обследования незнакомого сектора. Деном с Адамалом согласились с таким планом. Стартовали. Пегас покрывал расстояние до ближайшей звездной системы. Летели быстро, но ощущение вязкости окружающего пространства не проходило. Погрузились в виртуальное пространство Пегаса и сами стали продолжением корабля двигаясь внутри системной скоростью по безбрежной черноте космоса могли дотянуться до звезд и пощупать их руками лучами приблизились к планетарной системе x на несколько десятков тысяч километров связь с ковчегом устойчивая система состояла из звезды которая полила своим дыханием близлежащие планеты, вращающиеся безжизненными шарами по определенным орбитам вокруг. Приступили к активному сканированию всеми возможными способами и были крайне удивлены, когда сканер на небольшом спутнике самой отдаленной планеты обнаружили устойчивые химические соединения, похожие на воду. Но из-за отдаленности, наличия газовых облаков и огромного числа обломков, точный анализ провести не могли. Ника связалась с Алексом и доложила обстановку. Он разрешил обследовать спутник. Соблюдая крайнюю осторожность, двинулись к планете, лавируя среди обломков, большую скорость развить невозможно. Фегас преодолел это расстояние за несколько часов и встал на орбиту вокруг планеты. Приступили к активному сканированию спутника по квадратам. Спутник находился на большом расстоянии от звезды. Температура на планете колебалась от минус 100 до плюс 80. Следов разумной жизни на поверхности не обнаружено. Если жизнь и была, то время стерло ее следы. Неожиданно на сканере Адамала появились какие-то неиндифицируемые сигналы с иной гравитационной составляющей. Находка удивила и Ника сфокусировала на северном полюсе планеты все сканирующие мощности Пегаса. Место сигнала располагалось у подножья мощного горного хребта. Попробовали расшифровать, не получилось. Направили запись на ковчег. Скорее всего, предположил Деном, это какой-то маяк. Сигналы повторяются с периодичностью в 100 секунд. Возможно, подержал дамал Возможно даже, что это сигнал о помощи, если предположить, что здесь произошла катастрофа. Об этом просто кричит окружающее пространство. Вокруг нет никаких техногенных следов, говорящих о существовании цивилизации спутников, космических станций. Нужно совершить посадку и проверить, что там за источник сигнала. Предложила Ника. Ее поддержал Антон, а Адамал задумчиво согласился. Получив запрос Пегаса о разрешении высадки на планету и проверке места, откуда идет сигнал, Олег задумался. Незнакомая галактика, чужая планета, но больше всего беспокоил сигнал. Скорее всего, он искусственного происхождения. Алекс по локальной сети посоветовался с экипажем. Сердон выступил против высадки, напомнив, что они еще не разобрались с пробойником пространства. «С пробойником все в порядке, относительно, конечно, в рамках наших знаний, но мы продвинулись далеко вперед», парировал Алекс. «Обратные координаты на пробой пространства у нас сохранились». Как может нестандартная гравитационная вибрация подействовать на пегасы людей? Пожалуй, что никак. «А если сигнал усилится?» — спросил Антон. «То будет разрушено все». «Понятно», — прошептал Антон. «Опять риск?» «Да, риск. Но коль уж на месте, нужно проверить». «Вот так сразу наткнуться на разумный сигнал в незнакомой галактике просто невозможно», — осуждал Алекс. «Но мы наткнулись. Ника!» Вы с Деномом совершаете посадку и проверяете источник сигнала. Адамал страхует вас на Пегасе. Излишне не рисковать. Быть на постоянной связи. Получив разрешение, Ника с Деномом направились в ангар, где их ждал спускаемый модуль с кротом на борту. Адамал с завистью смотрел им след, но спорить не стал. Дисциплина есть дисциплина. Адамал ощущал силовые поля Пегаса, которые как бы тянулись след улетающей на спускаемом модуле Ники. Она почти такая же, как я. Разница лишь в том, что она вначале была искусственным интеллектом, а потом стала человеком. А ей изначально был человеком, но так и не стал искусственным интеллектом, а лишь находился в виртуальном пространстве, спасаясь. Спасаясь от чего? Мысль забуксовала. Конечно, от физической смерти. Чего уж себе врать? И все-таки это была хоть длительная, но всего лишь отсрочка неизбежного. Благодаря цепи случайности я, Алексу я вновь обрел человеческое тело. Конечно, это чудо, которое еще предстоит осмыслить в спокойной обстановке. Философия этого чуда таила в себе как очевидные радости, так и неизбежные разочарования. Размышление Адамала прервал сигнал входящей системы звездолета о посадке модуля на поверхность. Пошел видеоряд и доклад Ники о начале операции. Как и предполагалось, на поверхности и вокруг точки сигнала никаких признаков входа в недры планеты или чего-то рукотворного не было. Некое дыном активировали скафандры, вышли на поверхность, гравитация не больше трехжи. Пейзаж унылый и однообразный. С одной стороны расстилалась до самого горизонта равнина, усыпанная валунами разного размера, а с другой, отвесной стеной поднималась скала. Сигнал шел от основания этой скалы и здесь, на поверхности, слегка усилился. Дыном подошел к скале, осмотрел ее, постучал, попинал ногой, подпрыгнул на месте. Ничего не происходило. «Ты что делаешь?» – заулыбалась Ника. пытаясь тебя развеселить. Ты особенно красиво когда улыбаешься». «Приятно это слышать от тебя. За какие ничего Ника». «Никаких признаков хода. Никакой реакции на наше появление». Посерьезнен Даном. Немного усилился сигнал, но это можно списать на приближение к источнику. «Согласна. Сканирование планеты показывает однородный состав горной породы. Только под нами на глубине 500 километров 100-километровый участок, не поддающийся сканированию. Вышел на связь Алекс. «Ника, мы следим за ситуацией и анализируем твои доклады. Глубина залегания участка слишком далека для исследования». «Для крота такая глубина на час пути», – парировал Деном. «Надо идти до конца. Если уж мы здесь, то нужно проверить непроницаемый участок. Опыт в этом деле у нас имеется». Наступила пауза. Алекс обдумывал ситуацию. Внизу могло быть все, что угодно. Техника надежная, испытанная, риск есть, но минимальный. И разрешил спуск к источнику сигнала, предупредив Адамала, чтобы он постраховал крота гравитационным лучом и в случае опасности успел его оттуда вытащить. Адамал аж вспотел от волнения. Никой дном уже выводили крота из модуля. Адамал прицепил к нему гравитационный луч. ника дистанционно скорректировала его мощность и доложила о готовности к старту. «Стартуйте! Разрешаю!» Донесся голос Алекса. И Адамал увидел на поверхности планеты яркую вспышку плазменных горелок заработавшего крота. Вспышка погасла, оставив после себя малиновое свечение раскаленной породы. Крот набирал скорость. Все системы работали в нормальном режиме. Через пять минут его силовые установки вышли на рабочую мощность. Ника постепенно увеличивала скорость. Крот проходил породу как нож сквозь масло. Мощность источника излучения возросла на 30%. До него 300 километров. Информировал Деном Алекса. «Не слишком вы разогнались?» Забеспокоился Алекс. «Нормально». Уверенно ответил Деном. «Можно даже еще прибавить. Сканеры крота, несмотря на возрастающую мощность сигнала, пока не могли определить и классифицировать источник. На ковчеге сигнал активно расшифровывался, но пока безрезультатно. За 100 километров до источника крот приступил к торможению. Мощность сигнала составляла 90%. «Капитан». «Сигнал, направленный, похож на маяк. Видимо, мы случайно его засекли. Такая вероятность одна на миллиард», — докладывала Ника Алексу. «Пока это только версия. Скоро узнаем, что это на самом деле». Ника активно тормозила. Вокруг крота бесновался огненный смерч расплавленной лавы. «До источника сигнала 30 километров. Время подхода — 2 минуты», — докладывал Деном. «Последние 300 метров проходили медленно, тщательно сканируя пространство впереди». «Как дела? Что нового?» Вышел на связь Адамал. «Медленно продвигаемся вперед. Никаких преград не фиксируем. Плотность породы и состав соответствуют глубине залегания. Излучение как бы обтекает нас со всех сторон, но на связи состояние крота пока не влияет», — отвечала Ника. Неожиданно связь стала ухудшаться, и через несколько метров совсем исчезла. Ника остановила крота и дала задний ход, но не тут-то было. Как только оборвалась связь с Кротом, Адамал запаниковал и потянул гравитационный луч. Телеметрия показала невозможное. Луч обрезан. Адамал покрылся липким потом. «Что делать, Алекс?» — закричал он. «Они там, внутри. Гравитационный луч обрезан неизвестным полем. Связи нет». «Спокойно, Адамал. Через 15 минут будем у вас». Продолжай вызывать крота всеми имеющимися на Пегасе способами. Весть о потере связи с экспедицией мгновенно разнеслась по Ковчегу. Старт через одну минуту. Проинформировал Алекс команду. Следуем к планете. Все вопросы потом. Через 20 минут сбор экипажа в кают-компании. На орбиту планеты прибыли без происшествий. Экипаж собрался в кают-компании Ковчега, настроение подавленное. Вошел Алекс, все взгляды с надеждой обратились к нему. Связи с кротом нет. Ответил он на безмолвный вопрос. «Если мы будем сидеть и печалиться, толку будет мало. Предлагаю стряхнуться и провести мозговой штурм». Такая бодрость давалась Алексу нелегко. Вошел и Пегаса наставил на орбите в автоматическом режиме. Алекс прервался, взглянув на него вопросительно. «Связи нет». Ответил он на немой вопрос. «Садись, адомал и давайте шаг за шагом проанализируем все события, предшествующие потери связи с Никой Деномом». Предложил Алекс. Анализ длился два часа, но к разгадке они не приблизились ни на шаг. Как мы получили неизвестный сигнал, идентифицировали его как разумный, если он основан на совершенно иных принципах? Задался вопросом сэрдан Ника говорила, что неизвестное поле их как бы закапсулировало, после чего связь оборвалась. Да, но сигнал продолжил поступать и регистрируется нашими приборами, только изменилась его мощность и периодичность. Продолжала Дея. Словно в него уже заложена другая информация. Как идет дешифровка сигнала, Алекс? Дешифровка идет, только вот результатов нет. Информация пока недоступна. Как мы запеленговали сигнал? Рассуждал Алекс. Ковчег — шедевр, вершина технологий и научные мысли великой цивилизации. В нем заложены новейшие разработки. Сенсоры, благодаря которым мы засекли сигнал, разрабатывались на основе теории о возможности изменения гравитационных вибраций в необычных пространствах или условиях. Эти сенсоры, как и многое другое на ковчеге – экспериментальный образец. Вот они-то и позволили нам засечь сигнал. «Так, может быть, и нужно оттолкнуться от этого основного факта?» – воскликнул Антон. Уже оттолкнулся. Остудил его Алекс. С момента получения сигнала все вычислительные мощности ковчега работают над этой проблемой. Но это была всего лишь теория о нестандартных пространствах, и то не до конца разработанная. Только теперь мы можем сказать, что она верная потому что подтверждена практикой. Нужно что-то делать. Вновь загорячился Адамал. Прошло два с половиной часа. Что с Ник и Деномом, мы не знаем. Крот — совершенная машина. Веска начал Алекс. На борту имеется все необходимое для длительного пребывания в экстремальной среде и выживания. Вопрос в другом. С кем они сейчас вступили в контакт? С живыми разумными существами или все-таки машинным разумом? И то, и другое возможно. Ника и могут общаться на этих уровнях. Я верю, что они смогут установить контакт». Молчавший до сих пор Антон поднялся. «Капитан, если предположение разумности верно, то контакт нужно попытаться установить нам с ковчега». «Как, Антон?» — воскликнул Адамал. попробовать отразить этот сигнал обратно с краплением в него обычной гравитационной составляющей. Сможет сенсор сформировать такой ответный сигнал?» Посмотрел он на Алекса. Это сенсор приема. Впрочем, минуту. Алекс, казалось, уснул, сидя с закрытыми глазами. Когда он их открыл, в них было изумление. Я добавил сенсор контур сигнала. И что? Нетерпеливо заерзала Дэя. Сигнал исчез. Страха не было. Таник еще не испытывал это чувство, но самое неприятное в этой ситуации — это потеря связи с Пегасом, который был ее родным домом. Как только Деном осознал, что крот в ловушке на большой глубине, внутренне похолодел. Мурашки страха пробежали по спине и спрятались где-то на затылке, отдавая холодком. Но вида не показал. Назад хода нет. Он закрыт полем неизвестного происхождения. Страховочный гравитационный луч обрезан. Связь оборвалась, вокруг кипела лава, расплавленная полями крота. Ее температура повышалась, потому что крот не двигался. Охлаждающие контуры стали греться. Осознал случившееся и поняв, что запаниковав, они подпишут себе приговор, дном проговорил. «Ника, мы с тобой вдвоем, и пока мы живы, будем бороться. Нас не бросят, но стоять на месте мы не можем. Крот долго в такой температуре не выдержит. Давай двигаться дальше. Согласна. Больше ничего не остается, только вперед». Ника медленно повела крота дальше. Плотность и давление породы уменьшаются. Чтобы не молчать, докладывал дном. Приняла. Сигнал 100%. Отключаю бур. Ты что, нас раздавит? Нет, не раздавит. Мы закапсулированы. Пуля тащит сквозь породу крота вперед. В работе буры нет необходимости. Гусеницеобразный крот полз вперед теперь уже по тоннелю, который образовывало неизвестное силовое поле. Дном подошел к Нике и обнял ее. Что ты делаешь? Задохнулась она. Я не знаю, как сложится события дальше, но хочу сказать… «Ты мне нравишься. Ты лучшая девушка в галактике. Я хочу, чтобы мы были вместе». «Целую ее», — шептал Деном. Ей приятны были его признания, прикосновения, поцелуи, что-то незнакомое тепло поднималось внутри. «Деном, не незнакомо чувствуя слова, которых ты говоришь, но я хочу быть с тобой». Их губы слились в поцелуи. Круто ощутимо тряхнуло. Оба уставились на обзорные экраны и показания датчиков, которые ничего не показывали. На обзорных экранах вдруг темнота лепестками, похожими на диафрагму, объектива ушла в стороны, а из образовавшегося проема пробивалось голубоватое свечение. Дном обнял нику они как завороженные смотрели на экраны. Наступал момент истины. От них в данный момент ничего не зависело, но страха они испытывали. По мере продвижения крота вперед сияние становилось ярче. Наконец, они вползли в огромный грот. Именно так это место воспринималось. Посредине грота располагалось образование, сияющее и светящееся изнутри, переливающееся всеми цветами радуги. Образование чем-то напоминало растение, похожее на цветок. Зазвучали звуки, похожие на музыку, и от цветка в их сторону метнулся лепесток. Обследовал сегменты крота, снова вернулся к цветку. Такая манипуляция повторялась несколько раз. «Нас приглашают выйти», — догадалась Ника. Я пойду одна. Нет, пойдем вместе. Что я тут один делать буду? Защита крота не является преградой для тех, кто нас сюда затащил. Да, ты прав. Заработали датчики окружающей среды. В гроте температура 25 градусов по Цельсию. Имелась атмосфера, отличная от земной, но дышать можно. Пошли. Как-то буднично предложила Ника. Пошли. Обреченно кивнул головой дыном. Пройдя шлюз, активировали скафандры и вступили в грот, наполненный музыкой и светом. Цветок приветствовал их, то вырастая вверх, то падая вниз. Деном проговорил слова приветствия, пытаясь установить контакт. Никакой реакции. Ника жестами стала показывать, что пришли помочь. Цветок никак не реагировал на эти попытки. Потом снова вырос и опал под музыку. «Чего он хочет?» Посмотрел на Нику Деном. «Может быть, он хочет, чтобы мы сняли скафандры?» Давай попробуем. Хуже, чем есть, не будет. На три убираем скафандры. Предложила Ника и начала отчет. Три. Проговорила Ника, и они одновременно убрали скафандры в микроконтейнер. Несколько секунд стояли, привыкая к волшебному воздуху, наполненному ароматами. Все оттенки воспринимались отдельно, но потом сливались в гармоничную симфонию неповторимого аромата, который растворялся в волшебных аккордах неземной музыки. Оба слегка пьянели от происходящего действа. Цветок посредине грота вздрогнул, полыхнул холодным огнем перелива, и два лепестка стали медленно удлиняться, приближаясь к ним и принимая очертания человеческих рук. Подплыв совсем близко, остановились, повернулись ладонями вверх. Пальцы разжались, как бы предлагая рукопожатие. «Ну что, Ника, идем на контакт?» «Идем». Они одной рукой обняли друг друга и одновременно потянули свои руки к сияющей неизвестности. Прошло четыре часа. Ни каидыном на связь не выходили. Сигнал исчез, неизвестность угнетала. Алекс поднял голову, ковчег улавливал отрывки каких-то сигналов. В недрах планеты что-то происходило. Планета с почти отсутствующей атмосферой и высокой температурой на поверхности вдруг стала меняться. Алекс включил обзорные экраны, но они не передавали всего, что происходило на поверхности. Поэтому команда ушла в виртуальное пространство ковчега. Ковчег летел по орбите вокруг планеты и наблюдал то, чего не могло быть. Появилась атмосфера, внизу поплыли облака, зазеленели континенты, которые мывали моря и океаны, сушу прорезали полноводные реки. Планета наполнилась разнообразной жизнью. Этого не может быть, потому что не может быть никогда, воскликнула Дамал. Не скажи, откликнулся Алекс. Совсем недавно я думал так же, но действительность на самом деле может быть совсем не тем, о чем мы думаем и что знаем. Очертания планеты стали ярче и вдруг поплыли, как в Марьеве при жаркой погоде. Это марево охватило всю планету и стало быстро распространяться вокруг планеты, как будто оживляя пространство. Через секунду уже не распространялось, а подобно взрыву понеслось во все стороны. Достигнув ковчега, нежно прикоснулась к нему сверхтонкими полями, наполненными жизнью, эмоциями, и понеслось дальше, преображая лежащее вокруг пространство, словно пробуждая его от долгого сна. Этот взрыв нес в себе радость пробуждения, благодарность, которая просто омывала всех. Стоя на мостике ковчега, они вдруг поняли, что соприкасаются с чем-то теплым, добрым и дружелюбным. Это что-то пыталось научить их говорить на своем языке, языке многогранных образов, сотканных из тонких материй духовного восприятия. Над планетой начал образовываться стоп чистого света, похожий на стебель. На вершине стебля образовался бутон, переливающийся всеми цветами радуги. На стебле стали образовываться призрачные изумрудные листья. Все это великолепие росло вверх, пока не достигло открытого космоса. Под звуки мелодии бутон раскрылся, брызнул во все стороны искрами света. В луне цветка, похожего на тюльпан, обнявшись, стояли сотканы из призрачного света Деном и Ника. Вселенная наполнилась эманациями любви и радости. «Вот это да! Это контакт!» – предположила Дея, зачарованно глядя на действо «Деном и Ника – главные его герои». Многозначительно, глядя на Тею, проговорил Антон. Алекс тряхнул головой, прогоняя приятное наваждение. Но наваждение не проходило. Он повторил вызовы Ники и Денома. Те повернулись и помахали руками, показав на уши, а потом приложили руки к сердцу. Это фантомные образы. Они там, глубоко под землей, и пытаются нам что-то сказать. Но что, Серден? Что? Наверное, то, что они нас не слышат, и необходимо связываться по-другому. Как по-другому? «Я знаю как», — воскликнула Дея. «Рука, приложенная к сердцу, это значит прямой контакт на языке образов и эмоций. Руки Денома и Ники медленно легли на протянутые ладони лепестки. Страха не было. Их охватила и закружила вселенская любовь ко всему вокруг. Вихрь благодарности за освобождение от векового заточения исходил от этого существа. Он закружился в радостном танце вместе с ними. Понимание, с кем они общаются, пришло само». Ответы на вопрос образовывались в голове в виде Это был последний представитель разумной жизни, состоящий из тончайших полей космоса. Он один представлял собой целую Вселенную, источая любовь, доброжелательность, радость, благодарность за самопожертвование ради его спасения и помощь за его возрождение. Если еще существуют такие понятия, как любовь, дружба, взаимовыручка, бескорыстие, значит, Вселенная не безнадежна. Значит, Вселенная жива, Ради этого я тоже буду жить», — передал незнакомец. Деном сформировал запрос. «Как тебя зовут? Что произошло? Почему ты остался один, замурованный в недрах планеты?» Ответ, который они услышали, приблизительно можно перевести так. «Меня зовут Познающий, изменяющий Вселенную на всех уровнях бытия. Нас было много, мы занимались устройством Вселенной, каждый в своем направлении, по своему выбору». Я занимался тем, что на ваш язык можно перевести как «духовное делание». Все шло хорошо. Мы жили в гармонии с окружающим миром и сами создавали эту гармонию. Наша галактика была наполнена разнообразной жизнью. Единственное, чего мы не умели, — это воевать. Самого понятия войны у нас не существовало. Но пришло время, и мы не только узнали, что это такое, но испытали на себе. Появились энергетические сущности, такие же, как мы. Мы их встретили, и чтобы не совершать насилия, не стали сканировать с целью выяснения намерений. А надо было просканировать. Мы показали нашу цветущую галактику и рассказали о себе. Некоторые из нас захотели с ними полететь и посмотреть мир на их уровне. И, может быть, помочь усовершенствовать его. Улетели, как оказалось, с боевыми особями сопровождения. Прошло много времени, и однажды в нашей галактике появилось очень много этих энергетических особей, называющих себя поглотителями. Мы приблизились к ним, но вместо приветствия они приготовили для нас ловушки, которые мы и угодили. Ловушки состояли из особей этого вида, которые могли расщеплять составляющие нас энергетические поля. Так началось наше уничтожение, которое длилось многие тысячелетия. Планеты опустили, жизнь угасла. За нами велась настоящая охота, и в конце концов я остался один, запечатанный в недрах планеты и недоступный ни для кого. Прошли миллионы, а может и миллиарды лет, захватчики ушли, оставив разоренную галактику. Я еще долго выжидал, и когда решил выбраться из убежища, понял, что не смогу. Нахождение в заточении истощили мой энергетический ресурс. Я мог лишь генерировать слабый сигнал о помощи в надежде, что его кто-нибудь услышит. И дождался. Пришли вы на механическом устройстве для прохождения в недр планеты, проделали канал, по которому потекла так необходимая мне энергия но я не торопился, помню уроки прошлого. Я отрезал вас от внешнего мира, оборвал очень мощный энергетический хвост, без вашего разрешения просканировал, за что прошу прощения. И, о чудо, я встретил те чувства, которые взращивал, любовь, которая нас влекла друг к другу, и понял, что спасен». Деном рассказал свою историю о том, как они волея случая оказались в этой галактике, где и засекли сигнал, решили проверить и помочь. Так мы оказались здесь и встретили тебя. На поверхности планеты нас ждут друзья и волнуются, не зная, что с нами, ведь связи нет. Приготовьтесь, сейчас связь будет». Ответил познающий, и спустя мгновение они, вернее фантомы, были вынесены на орбиту, где величественно плыл ковчег. Алекс их вызывал на всех частотах, но такую связь познающий установить не мог. Они жестами показали, что не слышат, и нужно связь формировать мыслеобразами. Наконец появился образ Алекса, который сформировал вопрос. «Что случилось? Где они? Когда вернутся обратно?» «Как хорошо, что вы догадались о способе связи с нами!» Обрадовалась Ника и кратко изложила суть произошедшего. Потом обратилась к познающему и представила Алекса как капитана звездолета. Познающий поприветствовал его, поблагодарил за свое спасение и попросил согласия на его сканирование. Алекс замялся. «Соглашайся», — посоветовала Ника. Я готов». сознание Алекса коснулась теплая волна ментального прикосновения и пропала, как будто его ласково погладили по голове, но появилась новая способность общаться на языке познающего. «Простите, но это сделать было необходимо. Один раз мы ошиблись, это стоило нам целой галактики. Познающий, я приглашаю тебя к нам на корабль, зная недоверие, которое испытываешь, и не без основания, гарантирую твою безопасность и свободу». «Спасибо, Алекс, но чуть позже. Нужно смотреть галактику, вернее, то, что от нее осталось. Деном и Ника скоро будут перенесены вместе с механизмом на поверхность планеты. Я прибуду к вам через один период. А чтобы вам было приятно находиться в системе, я оставлю этот прекрасный вид». Связь оборвалась. Минут через десять на поверхности планеты материализовался Крот. «Капитан, все в порядке. Контакт с новой формой жизни установлен», — доложила Ника. «Высылаю за вами пегас, а то наш искрится от нетерпения. До встречи!» Рубка управления взорвалась криками радости по поводу столь удачного завершения миссии. Через час прибыли на борт Ник Их встретили объятиями. Как только улеглись первые порывы радости, Олег сказал, «Вы молодцы! Любовь спасла вам жизнь, а может быть и нам всем!» Освободила из плена познающего и зажгла звезду надежды на возвращение для всего экипажа ковчега. Дном мыника в подробностях рассказали о своей экспедиции, отвечали на многочисленные вопросы, многого они и сами еще не понимали. За эйфорией происходящего потихоньку вставала безрадостная перспектива неизвестно, насколько долгого пребывания в этой галактике. Алекс с Антоном так и не нашли решения вопроса с пробойником, пользоваться им слепую и опасно, кто знает, куда их могло занести в следующий раз. Управляющая интеллектуальной система межгалактической станции «Надежда» или просто «Зея» пробуждала все новые и новые мощности от долгого сна. Ковчег удалился на такое расстояние, что поначалу на трудом установилась с ним связь и испытала что-то похожее на радость. Когда услышала голос Алекса и новость об удачной демонстрации установки, проанализировала полученный видеоряд, это не поддавалось осмыслению. Но что было по-настоящему опасно, так это то, что такой катаклизм возникал спонтанно, и природа его возникновения не изучена. Решил заниматься изучением параллельно. В настоящем главная забота — конвой, который нужно отправить за Кларином. Зея проверила еще раз каждый грузовой звездолет. Его снаряжение, надежные сцепки с поездами, все исправно и готово к старту. Волна удовольствия от производимых действий пробегала по ее цепям. В очередном сеансе связи Алекс вел ее в курс дела по мирному договору, который они подписали а также об активации базы на Октаре, с которой Зея тут же установила постоянную связь. Алекс дал ей команду на введение заповедного режима для Солнечной системы. Зея с удовольствием активировала необходимые программы и установила защитный периметр, о чем проинформировала Алекса. И все-таки какие-то сигналы, сопоставимые с тревогой, пробегали в логических контурах, уж слишком хорошо все складывалось. Она знала, что космос — это не база отдыха, а арена борьбы, борьбы за существование предчувствие не обмануло. В очередном сеансе Алекс дал приказ об отправке грузового каравана, сообщив о своем прибытии в Солнечную систему через 3 часа. Зы еще раз проверила расчеты курса грузового каравана и начала совершать маневрирование, вводя транспорты на курс и поочередно включая маршевые двигатели для разгона. Отправила последний транспорт каравана, проверила еще раз курс, заложенные программы и стала ждать возвращения ковчега, до прибытия которого оставалось около часа. Но прошел час, потом два, потом десять часов. Ковчег не появлялся. Связь установить тоже не удавалось. Зе ощупала своими сканерами доступное пространство, никаких следов звездолета не обнаружила. Она не оперировала таким понятием, как паника. Она продолжала планомерные поиски Ковчега и одновременно выполняла инструкции, оставленные ей Алексом. А события в системе не стояли на месте, стремительно развиваясь. На связь с Алексом выходили главы государств и секторов. За эпока удавалось создавать видимость его крайней занятости. Стали поступать запросы о встрече по вопросу поднятия технологического уровня землян от Эднов и Акванов. В проекте изъявили желание участвовать критчане. Их звездолеты с оборудованием и обучающим персоналом находились на границе Солнечной системы. Опять одна. Совсем одна. Но теперь с массой задач. Только все наладилось, появилась перспектива. И снова мне грозит режим энергосберегающего ожидания, который задействует систему безопасности через 150 часов с момента последней связи с официальным президентом. По цепям Зея пронеслась волна, сопоставимая с печалью. Что делать? Зея перебирала варианты и решила исполнять инструкции Алекса до конца. На Ковчеге беспорядочную жизнь решили упорядочить. Вели сутки на 24 часа. Смену времени суток, дежурства, время отдыха и сна. Алекс проснулся бодрым и отдохнувшим. «Ну вот», — думал он, — «вчерашнее решение приносит плоды». В бассейне, куда он пришел, уже плескались Ника с Деей. «Привет, капитан». «Привет», — ответил он. «Как водичка». «Замечательная». Ныряя, крикнула Дея. поплавав пошел на завтрак. Ровно в девять собралась вся команда. События последних дней отпустили. Люди расслабились, шутили, наслаждались едой, подали чай. «Как там теперь Зея?» Задал риторический вопрос Адамал. Ответил сэрдан Просто нужно знать, что Зея будет выполнять указания инструкции, которые ей дал Алекс. Такие полномочия только у него. По истечении 150 часов с момента последнего сеанса связи со станцией система безопасности начнет вводить энергосберегающий режим, ограничивая ее действия. «Вот это да!» — воскликнул Адамал. «Все программы, которые мы с таким трудом все вместе развернули, начнут вновь уходить в спящий режим?» да У нас же там целый флот отправлен за Кларином. И, наверное, уже прибыли корабли с оборудованием и персоналом для землян. Затараторила Дея. Все, стоп. Встал и застал Алекс. Так недалеко и до паники. Думая, предполагая, что будет там, мы не сдвинемся с мертвой точки здесь, так и будем плавать в этой иллюзорной галактике. Его перебил доклад Денома, который дежурил в рубке Ковчега. Прибыл познающий. Приглашай. Понял. В кают-компании пробежала волна тепла. В стороны брызнул холодный фейерверк разноцветных огней, и перед ними образовался светящийся человек. «Я принял облик вашего вида для удобства общения. От души вас приветствую, познающий, и прошу за стол». «Спасибо», — ответил познающий. Облик его плыл и все время менялся. Алик высокопарно поблагодарил его за спасение Никиты Нома, потом представил всех членов команды по очереди. Познающий, с трудом подбирая слова, заговорил. «За что благодарите мне, непонятно. Мы все вместе спасли меня от того, что вы называете безвременем. Мое спасение вместе с радостью принесло и большую печаль. Все, что вы видите за бортом звездолета, иллюзия, которой не суждено стать явью. Я обследовал всю галактику, нигде не нашел ни одного ростка жизни, ни одной живой вибрации, ничего, за что можно было бы зацепиться, воссоздавая жизнь заново. «Во мне много жизненных сил, но галактика мертва, и оживить ее невозможно». «Это очень печально», — посочувствовал Дамал. «Но познающий, кто это сделал? Кто довел галактику до катастрофы? Кто уничтожил твой народ?» «Я уже говорил, мы были слишком доверчивы, но лучше я вам все покажу». Познающий вдруг растворился в воздухе, и через секунду в воздухе поплыло изображение галактики такой, какой она была. Туда и сюда проносились столбы света, их было очень много. Они жили на планете и творили, приводя окружающих мир в гармонию. Неожиданно на краю галактики образовалось темное облако энергии. Столб света метнулся к этому облаку. Дальше калейдоскоп событий ужаснул. Обманом поглотители заманили творящих в ловушки и стали уничтожать, одновременно поглощая звездные системы. Звезды тускнели, галактика умирала. Только один творящий спрятался и не был замечен погласителями. Это и был освобожденный познающий, так замырвавший себя в недрах планеты, что потом не смог выбраться. Изображение исчезло, все сидели под впечатлением увиденного. Вновь образовалась фигура познающего и виселась на свое место. «Теперь вы видели и знаете все. И мне хотелось бы узнать подробнее, кто вы. Рассказ займет много времени, а у нас его мало. Ты поймешь, почему». Если ты не против, мы подключим тебя к хранилищу данных, и ты в ускоренном режиме узнаешь все о нас», — предложил Алекс. «Как это работает?» «Сейчас я тебя подключу к информационному полю. Когда закончишь просмотр, создай образ, и поле отключится». «Я согласен». Алекс подключил информационный блок к овчега познающему. «Теперь познающий виртуальной реальности и выйдет оттуда не скоро Займемся делами. Антон, врубку на дежурство». Да и Ника – анализ рассказа познающего на предмет зацепки, как выбраться отсюда. Дном – отдыхать после дежурства. Ну а мы займемся анализом, выработкой решения по выходу из сложившейся ситуации.